Владимир Иванович Серков. От Билли Бонса персонажа Роберта Стивенсона остался сундук с новым, старательно вычищенным и выутюженным костюмом, квадрантом, жестяной кружкой, несколькими кусками табаку, двумя парами изящных пистолетов, слитком серебра, старинными испанскими часами, несколькими безделушками, двумя компасами в медной оправе, пятью или шестью причудливыми раковинами из Вест Индии, старым побелевшим от воды шлюпочным плащом, холщовым мешком с дублонами, луидорами, генеями и пиастрами и завернутым в клеенку пакетом. В пакете, как мы помним, хранилась карта сокровищ. Билли Бонс хоть и был кровожадным пиратом и горьким пьяницей, но наследство оставил образцовое — оружие, наличные, ценные бумаги, и романтическая деталь в виде морских раковин. Владимир Иванович Серков, петербургский архитектор и действительный статский советник, тоже одарил наследников вполне упорядоченными делами. На момент его кончины в судносберегательной кассе артиллерийской академии лежали 954 рубля 5 копеек, в ценных бумагах 4918 рублей 20 копеек. Имущество оценивалось в 15 тысяч 512 рублей 74 копейки. Долги покойного составляли 651 рубль 79 копеек. На Петроградской стороне у Владимира Ивановича имелся дом по адресу Большая Оружейная, 23, сноска, с ноября 1918 года, улица Мира. Если мы правильно понимаем сохранившиеся документы, здание было двухэтажным, с подвалом, трехуровневым. Площадь 212 квадратных сажений, что равно примерно 420 квадратным метрам. Площадь флигелей — 227 квадратных сажений, 450 квадратных метров. Сад — 130 сажений, 270 квадратов. Весь участок насчитывал 291 сажень, 620 квадратных метров, чуть больше 6 соток. В 1882 году при спрямлении улицы у сада отрезали 31 сажень, за которую Владимиру Ивановичу было уплачено 372 рубля по 12 рублей за сажень. Дом был оснащен двумя санузлами ватер с двумя умывальниками. В одном из ватер стояла ванна. Еще имелся умывальник и один кран в прачечной. Все это было обустроено. В 1890 году, а уже в 1891 в прачечной появился второй кран. Сноска. Центральная канализация появилась в Санкт-Петербурге в 1909 году. Домохозяйство насчитывало 11-12 человек. Лошадь и корову. Все эти подробности мы знаем благодаря сохранившимся бумагам английского общества новых водопроводов Санкт-Петербурга. Подписав в 1890 году договор с обществом, Владимир Иванович заплатил 75 рублей серебром и взял на себя обязательство не обустраивать фонтанов, зимних садов, бань и подземных резервуаров. Выносить воду с участка и тем более торговать ею строжайше запрещалось. Исключение — пожар. На участке, помимо дома, крытый землей бетонный ледник, двухэтажный флигель, Нежилая деревянная служебная постройка, парник, бетонная помойная яма. Наследники продали дом в 1913 году за 36 тысяч рублей. Сделка была завершена 15 июня вместе с финальным платежом. Покупательницей выступила купеческая вдова Эмилия Иосифовна Шоле. Ее покойный муж, Эзра Самойлович Шолле, Был гильзовым фабрикантом, а дочь, Лидия Эзровна, художницей. Она погибла в марте 1943 года в Варшаве, попала в облаву и была расстреляна прямо во дворе дома, в котором жила. Сегодня цена на квадратный метр жилой недвижимости на улице Мира составляет примерно 300 тысяч рублей. По минимальной оценке один только дом сегодня стоил бы 133 миллиона. Плюс участок, плюс сам по себе факт собственного домовладения на Петроградской стороне. Происхождение Владимира Ивановича окутано романтикой. По одной из версий, род восходит к знаменитому кошевому атаману Ивану Дмитриевичу Серко, известному своими набегами на Крым, шутовским письмом турецкому султану, ставшим известным благодаря художнику Репину, бурными отношениями с Москвой и всякими лихими делами. Да подлинно известно, что отец Владимира Ивановича, Иван Даниилович Серков, родился в 1800 году. Данных немного. В марте 1840 года состоял в Лейбгвардии в конно-пионерном эскадроне унтер-офицером 4-го взвода. Во второй половине 1841 первой половине 1842 года поступил на службу в дворянский полк. Был женат на некой Дарье Петровне, особе лютеранского вероисповедования. В исповедных ведомостях церкви святого Николая Чудотворца дворянского полка за 1845-1846 годы имя Ивана Данииловича не упоминается, либо оставил службу, либо умер. Сноска. Конно-пионерные части существовали в России с 1819 по 1862 год, содействуя армии на пути движения, фактически инженерные войска. В 1843 году, 7 июля, у Дарьи Петровны и Ивана Даниловича родился сын Владимир. Крестили Владимира Ивановича в домовой церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского при втором кадетском корпусе. Крестными выступили дворянин, губернский секретарь Петр Николаевич Галкин и Елена Лаврентьевна, жена Карла Рейгеля, бутафора, служившего при императорских театрах. Возможно, эта жена бутафора и передала Владимиру Ивановичу некоторую тягу к артистической среде, о которой пойдет речь позже. Церковь, где совершалось таинство, располагалась на Петроградской стороне. Видимо, семья жила поблизости. Владимир Иванович всю жизнь провел на Петроградской. Через пять лет после его кончины, в ноябре 1918 года, церковь закрыли, а в конце 1922 года ликвидировали. Имущество вывезли в собор святого равноапостольного князя Владимира. Иконостас весной 1927 года в музей отжившего культа. Сейчас в храме расположен актовый зал Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Если Владимир Иванович хранил верность петроградской стороне, то его батюшка — женщинам лютеранского вероисповедания. Запрос в федеральное казенное учреждение Центр хранения страхового фонда принес любопытные результаты. Супруга Ивана Данииловича, Дарья Петровна, на деле оказалась доротеей Вит, и была у Ивана Данииловича второй по счету супругу литеранкой, сменившей Иоганну Рос, родом из города Любика. Судьба Иоганна неизвестна, а Доротея Дарья, судя по надписи на поваленном могильном камне, скончалась 15 марта 1898 года и на момент кончины носила фамилию Константинова. Кстати, в Российском военно-историческом архиве в списках штаб и обер-офицеров Первого го мушкетерского батальона Санкт-Петербургского легиона за 1774 год обнаружился еще один сырков цирюльник Михайло. 45 лет, ростом 2 аршина и 5 с четвертью вершков. На службу поступил 1 января 1744 года. Бывал в походах Семилетней войны в 1759, 1760 и 1762. Бранденбург, Помирание. Как говорят, бывалые люди Триходки родом из Селенгинской губернии, Троица Сергиевого монастыря, села Алексеева Крестьянин. Как таковой Селенгинской губернии в Российской империи не существовало, возможно, подразумевался Селенгинский округ, который в первой половине XVIII века входил в состав сначала Сибирской губернии, а с 1724 года Иркутской провинции. Напрашиваются три вывода. Михаил Серков вполне мог приходиться Ивану Серкову дедом, а Владимиру прадедом. А интерес к лютеранкам достался Ивану именно от Михайлы, участника походов по германским землям. Владимир Иванович Серков по документам своего времени имел происхождение из кантонистов. Кантонистами назывались сыновья нижних воинских чинов, обязанные к воинской службе в силу происхождения. Обязанность, видимо, имела исключение, поскольку, окончив в 1869 году Санкт-Петербургскую академию художеств с дипломом неклассного художника, с правом производить постройки, Владимир Иванович пошел по архитектурной части. Получив диплом неклассного 2 ноября 1869 года, он уже 7 января 1870 года подал прошение на допуск к конкурсу названия художника классного. Карьера Владимира Ивановича развивалась ровно и поступательно. За свою жизнь он был награжден орденом святого Станислава третьей степени, серебряной медалью за усердие для ношения на шее на аннинской ленте, орденом святого Владимира четвертой степени, орденом святой Анны второй и третьей степени. Служил архитектором в главном артиллерийском управлении, в отставку вышел действительным статским советником с мундиром и пенсией. Лишь одно пятнышко затуманивает это светило — выговор по месту службы, главное артиллерийское управление. За несоблюдение сроков подачи проекта и сметы по перестройке церковного дома. По этому поводу между Владимиром Ивановичем и чиновниками состоялся обмен письмами. Слог писем не только погружает в атмосферу минувшей эпохи, но и является хорошим уроком, ведущим деловую корреспонденцию потомкам. Кстати, перед тем, как представить Владимира Ивановича к первой в его жизни награде, Ордену Святого Станислава, за многочисленную полезную деятельность во время работ по перестройке нового помещения для главного артиллерийского управления, руководство управления направило запрос Санкт-Петербургскому оберполицмейстеру. Артиллеристы спросили у полицейских, не числится ли за Йоном Серковым чего предосудительного, не состоит ли он в раскольнических сектах, не подвергался ли наказаниям, не привлекался ли, нет ли препятствий для награждения. Полицейский ответ краток. Препятствий нет, генерал дъютант Трепов. Тот самый Федор Федорович Трепов — старший, знаменитый генерал, активный участник подавления польских восстаний, фактически глава Санкт-Петербурга, переживший не одно покушение, в том числе Веры Засулич. Но мы обещали рассказать о тяге Владимира Ивановича к артистической среде. Официальный брак за Владимиром Ивановичем числится, как положено, один — с Надеждой Николаевной Доброхотовой-Серковой. Детей в браке родилось двое — Погодки, Сережа и Маша. Однако у Владимира Ивановича были и другие дети, и вовсе не от Надежды Николаевны, а от артистки Анны, Сильверстовны, Реут. Надежда Владимировна, Вера Владимировна, Любовь Владимировна и даже Владимир Владимирович. Все четверо появились на свет прежде Сережи с Машей. Интересно, в каком составе многодетное семейство проживало на большой ружейной в доме с двумя ватер двумя раковинами и одной ванной. О потомках мы кое-что знаем. Например, в 1971 году внучка Владимира Ивановича от брака его дочери Надежды с Владимиром Оппенгеймом завещала все свое скромное имущество Ирине Михайловне Ваврисюк Никитиной, о которой пойдет речь позже. А дочь Любовь вышла замуж за врача-невропатолога и мастера чувственного и пистолярного жанра Михаила Павловича Никитина. Родила четырех дочерей и, как мы уже знаем, умерла от голода в блокадном Ленинграде в марте 1942 года. Архитектурный справочник Санкт-Петербурга сообщает данные о некоторых сохранившихся постройках Владимира Ивановича. Доходный дом на улице Чайковского, 26. Жилой дом Сергиевского собора, улица Чайковского, 25. Офицерский корпус Михайловской артиллерийской академии издание артиллерийского училища, улица Комсомола, 22-24, улица Академика Лебедева, 16-20. Владимир Иванович умер 6 января 1912 года, похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Надгробный камень сохранился, навершие, вероятно скульптурная, возможно, выполнена из чугуна или бронзы, утрачена.